26 мая 2026 года Паук засел в углу паутины и терпеливо ждал. Мелких мошек за стеклом минивэна было много. Они то собирались, то разлетались, перемешиваясь целым роем то в одну, то в другую сторону. А паук все ждал. Кто-то прошел мимо, и испугнутый рой на мгновение распался. Сразу две, беспечно отлетевшие в сторону мушки, попались и мгновенно запутались в крепкой сети. Терпеливый охотник подобрался и по дуге, Не спеша направился к ближней жертве. «Вчера я сбежал из госпиталя. Просто не смог там больше находиться. Два дня назад привезли раненых. Про них мне рассказывала санитарка. Мой недавний знакомый войка, командир и инструктор молодого пополнения, тоже был там. Доктор сотворил чудо, собрав его из раненого тела. Его положили ко мне в палату. Молодой жандарм с легким ранением плеча не отходил от его кровати». Он мне рассказал, как Войка вывел из неравного боя их небольшой отряд, до последнего прикрывая парней. Когда банда отошла, группа вернулась. Изрезанный Войка был приколочен к кресту. Его не добили и оставили стекать кровью. Когда он пришел в себя, первый его вопрос был, сколько парней смогло уйти. И услышав ответ молодого, что кроме 15 раненых, есть двое погибших, он стал орать матом, проклиная всех подряд, обещая куда-то вернуться и на куски всех там резать. Это продолжалось, пока у него не пошла изо рта кровь. Может, мне и на самом деле недолго осталось, но провести остаток жизни в кровати, пока есть такие, как вот этот сержант, я не могу. Переодевшись в форму жандармского спецназа, я ушел из госпиталя. «Проснулся!» Милыш отбросил планшет, на котором играл последние полчаса, подал мне бутылку с водой. «Сильно ты нас напугал! Грохнулся на кладбище! Мы тебя еле до госпиталя дотащили!» Доктор сказал, что это нервное что-то там, плюс переутомление, ну и облучение. Парень убрал бутылку и помог мне сесть. — Абрадович, вчера после того, как ты из госпиталя сбежал, заходил. Что-то ему нужно было, но ты спал уже. Я пообещал, что мы зайдем к нему. — Мы зайдем к Абрадовичу. Парень это так серьезно произнес, что мне захотелось ему подзатыльник отвесить. Все ищет на пятую точку приключений. — Я тут, пока тебя не было, разговаривал с патрульными. Они меня к себе возьмут, а если нет, то я сам уйду. буду в одиночку уродов убивать. Попробую своих освободить. А ведь и вправду уйдет, и тогда придется снова могилу копать. «А «Водка есть?» Два слова сказала, а голова кругом пошла. «Зачем тебе?» Подозрительно посмотрел на меня милыш. «У доктора спроси, он объяснит. от чего то там нервного и радиации. Доставай давай!» Сказав это, я полез в рюкзак за таблетками. Милыш налил мне полстакана водки из бутылки с надписью «Финляндия» и снова открыл бутылку с водой. «Умница где?» — спросил я, когда одним залпом запил таблетки. «Только что здесь была. Носится где-то рядом. У нее подруга появилась, вот и играют вместе». на автомат, с которым бы я пришел где?» — спросил я, вылезая из микроавтобуса и вытянул за собой рюкзак. «Отнес я его, как ты сказал, пошел и сдал на склад». И те два, что в сумке были, тоже сдал. Ты, когда из деревни уезжал, у тебя было два автомата, так? Да, сзади лежат. Парень махнул головой на микроавтобус. Оба почистил и спрятал. Пистолет у меня. Он хлопнул по кобуре на боку. А помпу твою я не доставал из рюкзака. Молодец, спасибо, милаш. Я разложил свои вещи на траве под навесом. Почему-то у меня никак не получалось сфокусировать зрение. Голова раскалывалась и тошнила. Рука все еще ныла, но уже терпимо. Мне жить больше незачем, все кончилось. Эта мысль постоянно кружилась в голове. «Милаш, налей мне водки еще». Парень посмотрел на меня обреченно, но все же налил. Мне еще полстакана мерзкого пойла. «Нужно где-нибудь нормальный достать. Да я так алкоголиком стану. Хотя какая уже разница?» Голова кружилась, но стало легче. Я достал тактическую одежду из французского торгового центра и переоделся. Сложил аккуратно форму и положил ее в микроавтобус. Потом минут 30 возился с разгрузкой, устанавливая наплечники и подгоняя карманы для автоматных магазинов. Когда я с этим было покончено, достал радиостанции. «Умеешь пользоваться?» Милыш все это время сидел рядом со мной, не отходя ни на шаг. А «Вроде да. Ну, если чего, покажешь». Он пододвинулся всем телом и протянул руку, уберя радиостанцию. — Вот здесь выставляешь канал, сюда вставляешь наушник. Нажимаешь, говоришь, отпускаешь, слушаешь. Наш канал всегда, повторяю, всегда седьмой, понял? — Понял, седьмой канал! Он смотрел на меня каким-то фанатическим взглядом. — Сейчас повесь на него мину и пошли в шит, дойдет и взорвет. — К обрадовичу сам скажу: Сегодня будем оружием заниматься и снаряжение подгоним. «Алекс, а ты что дальше-то делать собираешься?» «Нет, я куда скажешь, просто спрашиваю. Не хочешь, не говори». Видно, что милыш пожалел о своей любопытности, поймав мой взгляд на себе. «Потом все объясню. Как начальника склада куда-то автомат отнес зовут, знаешь?» мили Миленко его зовут», — ответил парень с готовностью. «Останешься здесь, поставь на подзарядку радиостанции и аккумулятора от дозиметров». Я передал парню два последних дозиметра, оставшихся у меня. «За вещами смотри и умницу на корме, если появится, я быстро вернусь». Говоря это, я надевал разгрузку. С вставленными наплечниками она выглядела как часть наряжения хищника из небезызвестного фильма, а пистолет с увеличенным магазином в грудной кобуре и радиостанции на правой стороне в специальном кармане должны были вызвать дополнительное уважение» что именно мне и было нужно для осуществления задуманного мной плана. — И оружие почисти, прибор в кармане рюкзака найдешь. Перебрасывая спас через плечо, закончил я раздачу обязанностей. — Пусть парень поработает, меньше всякие идеи будут в голову лезть. — Ну, чистил уже! — как-то не особенно уверенно пробормотал милыш, уже мне в спину. Капитан Абрадович сидел за столом под навесом перед штабом и что-то обсуждал с крупным темноволосом мужчиной, одетым в штатское. Разговор шел серьезный, и они заметили мое появление только когда я уже вплотную подошел к столу. Точнее, заметил штатский и замолчал, уставившись на меня. — А, это ты, Алекс! А я думаю, что это наш начальник строительства язык вдруг проглотил! Капитан обернулся и мельком, меня осмотрев, довольно усмехнулся. — Пойду я! — «Сделаем мы все, не волнуйтесь». Мужик встал из-за стола, постоянно на меня поглядывая, и направился в сторону кампа. «Ну, представляешь, он себе захотел отдельный дом поставить. И это прямо сейчас. Бараки только строятся, госпиталь под открытым небом, а этот уже о доме для себя печется. Не сегодня-завтра дочь пойдет, и будет здесь одна большая братская могила». Капитан зло сплюнул. «Ты как себя чувствуешь?» «Плохо. Это что-то меняет?» Как себя может чувствовать человек, у которого погибла вся семья? Капитан, поняв, что вопрос прозвучал неуместно, откашлялся и замолчал на какое-то время, рассматривая гравировку «Волка» на моей зипу, лежащей на столе вместе с пачкой сигарет. «Ты хотел меня увидеть?» — Милош сказал, что приходил. Прервал я затянувшееся молчание. «Хотел, но об этом попозже. Расскажи мне про себя. По тебе видно, что раньше служил. Где и кем?» Капитан достал пачку парламента из кармана и, предложив мне, прикурил сам. Я коротко пересказал о своей службе, при этом упустив службу наемникам на Южном континенте. Несколько слов добавил о подготовке и обучении, какой техникой мне довелось управлять и каким оружием пользоваться. «В Африке раньше бывал?» «Вот почему-то я знал, что Абрадович знает обо мне больше, чем этого хотелось». Хотя живу я здесь долго, и местное бюро просто обязано было навести справки о новом гражданине республики, когда я подавал документы на гражданство. А скопировать на какой-нибудь носитель базу данных — дело нехитрое. — Бывал, детали хочешь знать? — спросил я у капитана, смотря прямо в глаза. — Нет, не хочу! — он отмахнулся рукой. — Ситуация складывается хреновая! Он резко переменил тему разговора. «Армия все еще есть, если собрать всех, то тысяч двадцать наберем. Есть и техника, и артиллерия. Самый наш главный враг на сегодня — это тебе уже известный Мухаммед с его ордой. По-другому этот сброд не назовешь». Он остановился и налил из бутылки воды в два пластиковых стакана. «В данный момент ситуация такова, что с ним придется считаться». Было заметно, что эти слова ему дались очень тяжело. Насколько я знаю, в Боснии еще одна такая же армия маджахедов собралась. У них даже контакты с Мухаммедом налажены. Поделился я информацией, полученной при переходе границы из Словении от командира хорватского блокпоста. — вот и я о том же! — Абрадович заметно нервничал. — Соберутся и выдавят нас, как клопов. Им в один кулак сбиться, как расплюнуть, а нам никак. Без присмотра людей нельзя оставлять. А сейчас где стоят подразделения, там и народ, выживший, собрался. Я в больших баталиях не силен. Наполеон из меня никудышный, но вот... Что если всех этих уродов, пока они не организовались, пока у них взаимодействие между подразделениями еще на уровне бандитов, что если их всех собрать в одном месте и накрыть всем, что у нас там еще осталось?» Абрадович ничего не ответил и, надолго задумавшись, прикурил еще одну сигарету. «Это не мне решать, я простой капитан, есть птицы повыше!» Наконец-то прервал он затянувшееся молчание. «Ну, думай, простой капитан, думай. А пока ты думаешь, мне нужна твоя помощь!» Перешел я к своему вопросу. «Говори, чем смогу!» Капитан внимательно смотрел на меня, ожидая продолжения. «Зафира мне отдай!» Капитан смотрел на меня с полным непониманием. «Какого Зафира?» «Мы пленных взяли, помнишь, молодого Зафир зовут?» Напомнил я ему. «Да забирай нахрен, он мне сдался!» Сказал и сразу осёкся, обрадович. «А подожди-ка, а нахрен он тебе сдался?» «Я его отцу отдам обратно!» У капитана полезли глаза на лоб. «Совсем сдурел! Он скольких наших положил, а ты его папе отдашь!» Лицо у него начало краснеть, и здоровые кулаки сжались до белизны. «Спокойно, дружище, спокойно! Мертвых не вернешь, а его мы обменяем на живых!» — Заодно и посмотрю, как и что там в этом новом имамате шиитском. — Ты на всю голову больной, они тебя накрест приколотят и кожу снимут, пока ты еще не помер. — Очень может быть, но мне все равно терять больше нечего. — Ты сам решение не торопись принимать, посоветуйся с птицами повыше, — процитировал я его самого. — Да хоть с тем же Марковичем и его ушлым особистом. Когда я вспомнил про майора, Абрадович подозрительно уставился на меня. «Ну а ты откуда командиры бригады знаешь?» «Значит, он остался за комбрига». «Спасибо, не знал. По дороге сюда познакомился. Давай не будем время терять, я хотел завтра выехать». И я в деталях изложил свой план переговоров об обмене пленными. «А пока вы там дому думать будете, скажи крохобору своему по имени Миле, чтобы выдал мне все, что понадобится со склада. А то мы ему стволы таскаем, а взамен ничего». Железо нужно ковать, пока оно горячо. Да-да, скажи, что от меня, я постового пришлю предупредить. Иди, Алекс, я тебя. Я тебя найду завтра с утра. И последнее, капитан. Меня Дарка зовут, перебил меня Обрадович. Дарка, если вы там надумаете кого-то из армейских со мной в шит посылать, то забудь сразу. Или я иду один, или сами без меня. Я поднял руку, не дав ему себя перебить, когда капитан хотел что-то добавить. «Одного они убьют, и есть шанс, что все получится, тем более, что я хочу идти с суданцем, телохранителем этого сопляка». «Ты на всю голову больной!» «Говорил уже, повторяешься. Пойду, посмотрю, чем богата доблестная юна». Я встал из-за стола. «Не налегай там! Я миле предупрежу, чтобы осторожно с тобой, хотя он и сам не из простых». «Иди познакомься!» Дарка, хитро улыбаясь, пожал мне руку. После такой улыбки мне мили заочно не нравился. «Нет ничего, мы здесь не магазин. Склад это вам не шопинг центр Невысокий мужчина с округлившимся животом, обтягивающим форму с возмущением, отодвинул список, который я положил перед ним. «Подумаешь, притащили три фонящие железки. Мне, между прочим, пришлось их в карантин определять!» — Дядя Миля, это тот самый русский, что нам в путинцах помог, — сказала невысокая миловидная девушка, разбирающая разложенное на столах обмундирование. Мне вдруг захотелось поверить в магию волшебников, только применением волшебного заклинания можно объяснить мгновенное превращение грозного Цербера в смущенно улыбающегося дяденьку. — Милена, что ж ты не сказала сразу? Иди турку ставь. Он подтолкнул девушку в сторону небольшого прилавка, где стояла газовая плита. — Сейчас я вас кофе угощу, садитесь! Он суетливо тащил деревянный стул с высокой спинкой к пластиковому столу. — Пока Милена кофе заварит, я соберу, что смогу по вашему списку. И он, схватив тележку на колесиках с рекламной надписью местной сети магазинов», скрылся за зеленым занавесом, по всей видимости, отделяющим приемное помещение от основного склада, оставив меня обалдевшего от таких наглых перемен на попечение племянницы. «Извините, а здесь можно курить?» — спросил я у девушки, заметив пепельницу на кухонной тумбочке, служившей подставкой для газовой плиты. «Ну, конечно, можно, курите!» Она поставила пепельницу на стол передо мной. «Дядя Миль хороший человек, у него, кроме меня и мамы, никого не осталось. Моя мама его родная сестра». Милена разлила заваренный по-турецки кофе в небольшие цилиндрические чашки. Я как раз докуривал сигарету, запивая каждую затяжку превосходным напитком, когда появился начальник склада. «Почти все нашел. Вот, Алекс, принимайте». Я взял список, а прапорщик, или как их в юно называют, заставник, подкатив заполненную доверху тележку, стал выкладывать все это богатство на столы. «Два АЗК, комплект полевой формы. Размер-то маловат для вас?» Он посмотрел на меня вопросительно. — Это не для меня, товарищ прапорщик. Поняв, что я не буду вдаваться в подробности, он продолжил. — Четыре аптечки АИ, два противогаза, два легких бронежилета, других нет, а эти только от пистолета и осколков. Каска Каскадная. Он снова вопросительно посмотрел на меня, но не получив объяснения, продолжил. — Один автомат с заставой М-21, он сделан на базе АК-47, и вам отлично подойдет. «Калибр НАТОвский, 5,65 на 45. На складе у меня таких несколько штук всего, но зато для такого количества стволов, запаса патронов, что у нас есть, хватит лет на 10. Миллер смеялся удачной шутки. «Я поблагодарил его за отличный выбор. Как тут не поблагодарить, когда тебя буквально заваливают драгоценностями. Наступили времена, когда вот именно такие вещи и имеют самую большую стоимость. К автомату вам дам подствольник БГП-40». «То же самое, что и ваш костер. Автомат оснащен планками Пикатинни, так что можете еще и прицел поставить. У меня есть телеоптик». Он снова посмотрел на меня и, увидев подтверждающий кивок, продолжил. «Еще лазерный уровень поставить, но у нас его нет. Цинк патронов и два с гранатами». Прапор сделал паузу, выгружая контейнеры и упаковки. «И вот еще осталось. Ботинки одни. Разгрузка войсковая». И белье четыре комплекта. И, наконец, два однодневных рюкзака и восемь рационов питания, защищенных специальной оболочкой. На этом замечательный и добрейший мужик Миля закончил выдачу ништяков. — К сожалению, ничего с глушителем у нас нет. И ночных прицелов тоже. Развел он руками. — Но я знаю, где ночники можно достать. Хитро улыбнулся прапор. — Тут вы и мне помочь сможете, и себя снарядите. Он посмотрел на меня, ожидая моего ответа. «Конечно, помогу. Если не нужно, из-за этого в эпицентр лезть». В этот момент подъехал джип посыльного штаба. «Вам капитан Абрадович просил передать». Парень передал мне листок свернутой бумаги. «Завтра не получится. Планирую все, как договаривались на пятницу. Вернусь, найду и поговорим. Дарко». «Пятница — это через три дня, значит. Придется подождать». «Спасибо, все понял». Сказал я по прочитав записку. Сима, помоги человеку вещи отвезти. За склада вовремя вспомнил, что все это мне одному не унести. Конечно, дядя Миля, сейчас все загрузим. Парень взял несколько упаковок, пошел к машине. Алекс, давайте вечером часов в полседьмого приходите. Я как раз вам на автомат прицел установлю и вместе его пристреляем. Ну и наши дела обмазгуем. Миля заговорщицки на меня посмотрел, поднял цинк и пошел к джипу. Договорились, я приду. Милость чуть не прыгал от счастья. Мы разложили все, что выгрузили из джипа, под навесом в две кучки, одна моя, а вторая побольше для парня. Оружие почистил? Напомнил я радостному новобранцу об обязанностях. Да, все готово, кроме твоего Глока, уверенно ответил. Значит, на самом деле все почистил. Сразу собирай рюкзак. То, что тебе понадобится, чтобы было в самом доступном месте. Запасные вещи можешь на дно положить. Когда с рюкзаком закончишь, подгоним разгрузку под тебя и ее тоже соберешь. Потом сходишь помыться и переоденешься в это белье, форму и берцы. Да послезавтра не снимаешь, пусть все притрется. Завтра весь день ходишь в разгрузке и каску не забудь. Потом некогда будет подгонять, если заметишь что-то не так». Пока мы возились со снарягой вернулась умница и, развалившись на коврике, наблюдала за нами. Время пролетело незаметно, и мы чуть не опоздали навстречу с замом склада к назначенному времени. Вот! Прапорщик гордо подвинул ко мне М21. Прицелы подствольник были установлены. А рядом лежал черный пояс для разгрузки на 6 магазинов. Как раз к вашей разгрузке подойдет. Здесь у вас крепление сбоку! Миля прикрепил и подогнал на мне пояс. Было удобно и ничего не болталось. Я загрузил все шесть ячеек новенькими полимерными магазинами. На столе оставалось еще два. — Вот еще для вас нашел. Прапорщик выложил несколько скоб для соединения магазинов по два и сноровисто соединил оставшиеся два пистолета. — Спасибо. Классная штука. Только мне вот лучше вот так, чтобы были. Я поменял положение магазинов Сейчас они оба смотрели вверх. Так грязь не попадет, и менять одной рукой удобнее. «Ну, это каждому свое!» Усмехнулся Милли, но спорить не стал. «Ну так что, пойдем пристреляем это чудо!» Милли достал распечатанный цинк с патронами. «Вау!» Милыш стоял на улице, когда мы вышли со склада, что-то смущенно рассказывая Милене. Но, увидев меня с новым автоматом, он не смог держаться от восторга, на секунду забыв про девушку, на что она гордо развернулась и удалилась на склад. На Милоша после этого было жалко смотреть, его разрывало между броситься за девушкой и пойти с нами. Ситуацию спас прапорщик, грозно посмотрев на бедного парня. «Племянница с нами пойдет, ей тоже попрактиковаться не помешает. Ты, парень, смотри у меня!» Добрый дядюшка снова превратился в цербера. «Что я такого сделал?» Милош сделал пару шагов в сторону так, чтобы я стал преградой, если Милли вдруг захочет на него броситься. «Я готова. Можно идти?» Милена стояла на входе в склад. Она успела переодеться в тактические брюки и курточку. На плече висел «Хеклер Кох 5». 9-миллиметровый автомат с лазерным целеуказателем. Хороший и удобный автомат для боев в помещениях и на коротких дистанциях. Милош поплыл окончательно. Он неосторожно вышел из-за укрытия, то есть из-за меня, и сразу был пойман прапорщиком. — Да вот что, солдатик, возьми эту сумку. Там банки и краски старые, мишенями нам послужат. Все мечты Милоша о том, что сейчас он рука об руку пойдет рядом с красивой амазонкой, накрылись медным тазом. До небольшой полянки идти было недалеко, и, расставив мишени, следующие полтора часа мы провели, расстреливая драгоценный боеприпас. Прапор помог мне пристрелять М-21, и когда мы отрегулировали глубину, мне даже понравился показавшийся сначала неудобным прицел. Потом Миле, повозившись несколько минут с трофейным Калашниковым, которым пользовался Милош, добился того, что парень стал попадать тройками в краску с 50 метров. Милена стреляла отлично, и отработав пару магазинов, объявила, что с нее достаточно. Я, наконец-то, опробовал свой «Спас», и еще больше его зауважал после этого. «Мы на него поставим ЛЦУ, прицел будет лишним, а вот этот как раз, если придется в помещении употреблять самое то». Миля влюбленно рассматривал помповик, позабыв, что мне говорил о том, что ЛЦУ у него на складе нет, а я ему не стал об этом напоминать. «Вот, попробуйте подствольник». Миле протянул мне пару гранат. «Не сильно шумит?» Я опасался, что военным не понравятся разрывы поблизости с базой. — Это учебные, не волнуйтесь вы, я ребят предупредил! — отмахнулся прапор. Гранаты легли хорошо, и прицеливаться по падающей планке было удобно. Когда мы вернулись на склад, уже начало темнеть. Расположившись на столах вдоль стены, мы почистили оружие. При этом Милле взялся за спас. И когда я закончил с М-21, он... Не только почистил помпу, но еще и намонтировал ЛЦУ. К нашему с Милошем стыду девушка управилась чисткой быстрее, и когда все закончили, на столе уже стояли тарелки с сэндвичами и графин домашнего сока. — Милена, покажи этому солдатику, где у нас ремни и кобуры для пистолетов. Пусть себе один подберет, а то стыдно смотреть на его спадающие брюки. Сурово пробасил Миле. — Так, как насчет нашего разговора? Как только молодежь скрылась на складе, спросил меня прапор, разливая ракию по рюмкам из бутылки с деревянным крестом внутри. — Рассказывай, Миле, и давай уже на «ты». Не такая у нас разница в возрасте. — Живели. Мы чокнулись, и ракия приятно обожгла внутренности. — Был у меня до всего этого. — Миля сделал круговой жест рукой, означающий, скорее всего, войну, которая уничтожила почти всю планету. — Хороший знакомый. Мы с ним часто сотрудничали. Тут он выдержал паузу, но объяснять суть сотрудничества не стал. Так вот, к сожалению, знакомый мой был в столице, когда все это, снова круговое движение рукой, случилось. У него была фирма и небольшое производство в Руме. Там же склады. Особенно он не афишировал то, чем занимался. Клиентов у него и так хватало. Производил он как раз то, что нам нужно». Тактическое снаряжение. Дорабатывал западные образцы, делал свои, в общем, золотые руки у человека были. Миля снова помолчал, разлил еще по рюмке и выпил не чокаясь. Я его поддержал. «Так вот, мне нужно этот склад разведать и вывести оттуда все, что можно». Прапор вопросительно посмотрел на меня. «Я за. Разведать разведаю, но вывозить на чем будем?» «Идея мне нравилась, когда точно знаешь, что и где лежит, почему не попробовать». Нет. у него в фирме был грузовик, он обязательно будет на складе, и погрузчик там тоже есть. Я на этом складе частенько бывал, так что без проблем. Если сможем склад запитать, а генераторы там есть, то и откроем все, и погрузим. На входе кодовый замок, код я знаю. Транспорт до того места доехать я обеспечу. Ауди на улице стоит, ее возьми, не жалко будет там бросить потом». — Миле, а у тебя армия под боком, зачем я тебе сдался? — задал я, мучивший меня, вопрос. — Пока у нас все общее, но придет день, когда весь этот постапокалиптический коммунизм закончится. Начальник стройки уже начал для себя и своих ближних материалов подстройку стройку домов готовить. Зам по снабжению поставил три теплицы, отдельно от общих. Там, мол, отдельные сорта непонятно чего будут расти, и за ними специальный уход нужен. Да ты и сам должен понимать, к чему все и придет. Но и я хочу, чтобы у меня было свое. Там станки и оборудование. Если все правильно организовать, то смогу и форму и снарягу делать. Кроме того, на складе готового товара несколько тонн. Мы планировали магазин открыть в столице. Там даже луки и арбалеты есть. Луки блочные фирмы Хойт. И станки для их обслуживания. Лет через 10 такие вещи будут очень востребованы. Ну ты как? Миля смотрел на меня с надеждой. «Вот это секрет так секрет. За такой склад сейчас кто угодно готов глотки рвать. Это, конечно, не арсенал армейский, но в будущем, имея все, что тут мили описал, можно жить, не думая о куске хлеба на завтра. Хотя я до сих пор не понимаю, как мы все здесь еще не передохли от радиации. Кто знает, какое оно будет, это будущее». «А как мы это все будем грузить?» Не стал я включать заднюю, обещал помочь, значит, помогу. «А у меня три человека есть, плюс солдатик твой. Милену тоже с собой возьмем. Она с тобой будет караулить, пока мы не погрузим. Все отгоним до бункера, здесь есть один заброшенный недалеко. Мы с сестрой и Миленой там уже прибрались. Агрегат привезем со склада, и вообще все будет замечательно. Там и тебе с Милошем места хватит, но сначала нужна разведка». — Не уговаривай ты меня, я согласился уже. Завтра с утра пораньше выезжаю. Давай адрес своей пещеры сокровищ. На бедного прапора было невозможно смотреть. Сейчас он должен дать почти незнакомому человеку ключ от хранилища бриллиантов. — Да не трясись ты так, милее. Мне чужого не нужно, да и осталось-то мне, по словам доктора Максимум, год. А так хоть милыша и его брата с сестрой пристрою. — Ну вот, держи, адрес забит. Миля протянул мне пластиковый прямоугольник, навигатор и зарядку. «А у него разве брат и сестра есть?» До него только сейчас дошли мои слова. «Есть, но их еще освободить нужно. Когда закончим со складом, я этим займусь». Миля что-то обдумывал, разливая ракию по рюмкам. «Ну что, за удачу?» Он поднял свою рюмку. Миля, о какой удаче может идти речь после всего этого?» Я повторил его жест, введя рукой по воздуху. «Ну да, конечно!» Мы снова выпили, не чокаясь. «Завтра, как все разведаю, дам тебе знать. Сразу выдвигайся с людьми и будем грузить, пока все не закончим. Мне в четверг нужно обратно. Рацию тебе с утра Милош принесет. В 7 утра тебе нужно быть здесь. Я показал на карте в планшете, куда группе нужно выдвигаться, чтобы рация достала». 23 мая 2026 года. Еще не рассвело, когда я, бросив удобную машину за километр до склада, пешком выдвинулся разведать сокровищницу прапорщика. Пригород выглядел пустынным. Вчера постовой мне рассказал, что люди отсюда бежали из-за постоянных налетов со стороны шиитских. Рассказал мне и то, что если хочу остаться в живых, то лучше сюда не соваться. Но пока все было тихо. Уже когда приходил к складу, почувствовал запах дыма сигареты. Метрах 100 ста от нужного мне места в двухэтажном доме, из которого отлично просматривался въезд в город, кто-то был. Подкравшись со стороны двора, благо ограждения вокруг участка не было, я присел под распахнутым окном. Через минут пять кто-то совсем рядом, буквально в двух метрах от меня, открыл банку газировки или пива с характерным хлопком. Сделал несколько глотков и запустил банку через окно. Банка Пепси упала на газон, и остатки газировки с шипением разлетелись в стороны. «Амир! Вставай! Твоя очередь! Я спать хочу!» Негромко на арабском произнес немолодой голос. Послышался скрип кровати, и босые ноги зашаркали по полу. Дверь внутри открылась и закрылась. Момент был подходящим. Взяв спас на изготовку, я потянул ручку двери, ведущей в дом со двора. Она оказалась открыта. Ее недавно грубо выломали, и вставлением нового замка никто не заморачивался. Спокойно вошел в просторную прихожую. В этот момент чернокожий парень, Амир, по всей видимости, открыв дверь, а дверь открывалась в мою сторону, сонно подтягиваясь, пошел в зал. Я пошел за ним, ступая по мягкому ковролину, гасящему звуки моих шагов. Амир остановился напротив второго чернокожего широкоплечего мужика, сидящего в глубоком кресле с открытым от изумления ртом. Он медленно поднимал руки. «Ты чего?» — спросил у него Амир. «Сзади!» — качок показал глазами в моем направлении, оба автомата валялись на столе рядом с окном, а другого оружия не было видно. Амир медленно обернулся, и дуло с уткнулась ему в лоб. «На пол! Медленно!» — я постарался говорить как можно спокойнее. «Ты!» — я обратился к широкоплечему, когда Амир лег на живот, подняв руки на затылок. «Одень ему на руки!» К нему на колени полетели пластиковые наручники. Открыв банку Пепси, я развалился в удобном кресле, перед этим убедившись, что больше в доме никого не было. Амир и Абдулла были мной тоже проверены на наличие остро режущих и стреляющих предметов, но ничего, кроме сигарет Давидов и пачки презервативов, у них в карманах не было. Воины и мамата сидели на узком тесном диванчике, тесно прижавшись друг к другу. «Это что?» Я поднес пачку презервативов, чтобы они ее поближе разглядели. «Вас сюда за этим поставили, бараны!» Испуганно глядя на главную улику ихнего преступления, первым заговорил Абдулла. «Прости, уважаемый, мы не хотели!» Несмотря на его широкие плечи, вид у него был напуганный до стадии штаны меня. «Когда вас смена, идиоты!» Я старался вложить всю ярость этого мира в свой голос. «Завтра утром, уважаемый!» Наконец-то нашел в себе силы открыть рот Амир. «Молитесь, бараны, я вас сам в шиит отвезу. А там уж пусть ваш командир думает, что с вами делать. Все понятно, идиоты!» Оба закивали самым покорным видом. Они поняли, что прямо сейчас злой непонятно кто их убивать не будет. Потом я надел каждому наволочку на голову, постельное белье было темно-коричневого цвета и идеально подходило мне для задуманного». Перед тем, как закрыть обоих плодовки, я включил на запись валяющийся у меня в рюкзаке диктофон и оставил его на полке, в углу кладового помещения. На прощание предупредив, что если они хоть на сантиметр сдвинутся с места, то с головой придется попрощаться. Забрал автомат и пошел на склад. Больше никаких неожиданностей не было. Склад был закрыт, и никаких следов проникновения я не заметил. До прибытия погрузочной команды оставалось больше часа, и чтобы не тратить время попусту, я решил проверить магазин, видневшийся неподалеку. Стекла витрины были выбиты. Кассы, стоящие раньше в ряд, сразу за витринами валялись в стороне. Мародеры не заморачивались, машины заезжали прямо в зал по подставленным доскам. Стеллажи перевернуты, везде следы от автомобильной резины. Мне повезло найти не испорченные варварским набегом мужские гигиенические принадлежности, кучу разных батареек. Там, где раньше продавали алкоголь, была полная разруха. Но все же я, раскопав завал битой тары, нашел упакованную в картонный цилиндр алюминиевую бутылку «Абсолюта». Перед самым уходом вытащил из поваленной кассы несколько пачек парламента. Больше мне ничего не было нужно. Время еще оставалось. Начал накрапывать мелкий дождик. Рядом с магазином была огромная парковка. Прямо на въезде стоял сидельный тягач «Ман». Из него должен был отлично просматриваться приступ к складу. Накинув прорезиненную накидку с капюшоном, я добежал до кабины десятиколесного монстра, но внутрь залезать передумал. На асфальте лежал труп мужчины. С дороги его невозможно было заметить. Взяв спас на изготовку, я начал огибать грузовик. Сразу за тягачом, подсохшей лужей бурой крови, лежал еще один труп. Перед тем, как умереть, его тащили пару метров, и за ним остался кровавый след. Позади побойщев, почти впритык к ману, стоял Матово-черный Land Rover Defender, четырехдверный, с небольшим кузовом. У нас такие в ООН были. Над этим красавцем серьезно поработали, доведя его до совершенства. Спереди и сзади установлены лебедки. В самом начале кузова расположен аккуратно свернутый тент. Черные металлические дуги, наваренные над кабиной, шли по всей длине кузова. Обут красавец был в новую вездеходную резину. На крыше установлена гирлянда с шестью фарами. Мой, никому не отдам. Существо зеленого цвета танцевало внутри меня победный танец, и я, забыв обо всем, принялся осматривать находку. Моему разочарованию ключей нигде не было. Натянув давно ставшие обязательными в комплекте одноразовые перчатки, я осмотрел трупы. Тот, который я заметил первым, принадлежал мужчине с типично славянским лицом. Местный, скорее всего. Про второго я так и не понял. Светлые кудрявые волосы, широкие плечи, рос под 2 метра. Скандинав, что ли? Как его сюда занесло? Оружие нигде не видно. Ключи были в кармане у здорового скандинава. Когда повернул ключ зажигания, все стало понятно. Стрелка показывала полное отсутствие горючего. И только сейчас я заметил, что из бака тягача торчит шланг. Заехал заправиться и получил пулю. А вот кто убил нападающего, непонятно. Не стал я забивать себе голову, и следующие полчаса лихорадочно заправлял дефендер используя найденную в магазине 12-литровую бутыль, в которых здесь продавали воду. Воронки не было. Можно, конечно, было что-нибудь придумать, но время поджимало. Много горючего пролилось, и все-таки залив полбака я завел после нескольких попыток двигатель. Когда прапор с команды только подъезжали в назначенное место, я закончил осмотр подступов к складу. Все было тихо, и дав сигнал погрузочной команде, я подогнал лендровер к складу, Если кто-нибудь наблюдает, то пусть уж лучше Агрица, как любил выражаться Колька, на меня, пока основная группа не подоспела. От воспоминания о сыне сердце сжалось и накатила гробовая тоска. А ведь именно он когда-то показал мне на планшете рекламу, где предлагали сделать вот такие переделки, как этот Дефендер. Стало еще хуже. Захотелось достать абсолют и нажраться. Когда я докуривал вторую сигарету, укрывшись за бортом мощно тарахтящего Дефендера, Показался старенький микроавтобус Volkswagen. Из машины вышел только мили его племянница и мужчина среднего возраста с пулеметом в руках. Мили посмотрел на «Дефендер» и махнул мужчине в сторону кузова. В микроавтобусе так и остались сидеть Милыш с двумя мужчинами. Правильно, нечего здесь базар устраивать. Пропорщику понадобилось 10 минут, чтобы открыть ворота. Пока он этим занимался, пулеметчик, ничего не говоря, запрыгнув в кузов джипа, установил пулемет на крыше. А Милена залегла в канаву, немного сбоку отъезда. Сегодня у нее был Калашников. Сектор был прикрыт, в случае, если кто-то агрессивный и не очень сильный захочет нам помешать. — Миле, я загоню машину внутрь, сам на крышу залягу. Мне к чему здесь этот цирк устраивать. Если кто мимо проезжать будет, может и не заметит. А так первая серьезная колонна, и всех накроют. И еще, пусть парни Фольксваген отгонят, а то отсвечивать здесь, внимание привлекает. «Как все прошло?» — спросил меня Милли, когда огромные ворота снова закрылись. Откуда-то изнутри просторного ангара доносились звуки работающего генератора. Чуть дальше стоял двенадцатитонный шестиколесный «Мерседес» с длинным крытым кузовом. В доме недалеко отсюда был пост. «Шиитские двое. Рации у них не было. Менять их должны завтра с утра». Я коротко доложил ему обстановку. «Так это ихние, что ли?» «Не придет Бога выручать?» — он махнул в сторону джипа. «Если и приедут, то не за ними. Тут ничего не поделаешь, шевелиться нужно миле, а, а не разговаривать». Все это время я продолжал осматривать дорогу через приоткрытую дверь. «Вон там можно выйти на крышу», — показал мне прапор на спиральную лестницу в углу ангара. «Парапет полметра по контуру всего склада, за ним легко спрячешься, а мы постараемся побыстрее». Помпу я оставил на «Дефендере», взяв с собой М-21, и пошел занимать позицию на крыше. Шел пятый час. Почти 9 часов у моего несменного поста я проклял эту крышу раз 100 В час дня Милена принесла мне пару сэндвичей и кофе. В то время они, по ее словам, закончили погрузку и начали демонтировать оборудование. «Интересно, а стены ангара Миле тоже демонтировать будет?» Подумал я, но о ничего не сказал. За все это время проехал патруль, и еще непонятно, кто на двух джипах. И одни, и другие держали максимальную скорость, и, к нашему счастью, окраина города их не интересовала. Звуки работающих генератора и электропогрузчика полностью заглушились, по крайней мере, до меня ничего, кроме поскрипывания на ветру флиглия, не доходило. Развалившись под брезентом в углу крыши откуда... Хорошо просматривался округа, я поставил радиостанцию на сканирование и смотрел, как две оставленные хозяевами немецкие овчарки загоняли кроликов в двухстах метрах от нашего склада, когда со стороны города послышались звуки двигателя. Склад! Я крыша, прием! Что там у тебя? сразу же ответил Милли. Глуши технику, у нас гости. Принял. Через пару минут, метрах в трехстах от меня, красный легковой Рено на большой скорости вошел в поворот и, пролетев мимо склада, понесся за город. Я успел рассмотреть внутри мужчину на переднем сиденье. Рено еще не скрылся из виду, как появился УАЗик с крупнокалиберным пулеметом на крыше, и как только он встал на линию огня, сразу начал стрелять. Стрелок был хороший, легковушка дернулась из стороны в сторону и, словно споткнувшись, перевернулась два раза, и, остановившись на крыше, проскользив еще метров десять, остановилась. Их разделяло метров пятьсот, не меньше — Да еще водил УАЗа стрелял на ходу. Правильно я сделал, уговорив миле, делать все по-тихому. Между тем, у вас подъехал к стоящему поперек дороги авто, и из него выскочили двое. А третий пулеметчик так и остался, постоянно держа рыно под прицелом. Двое подбежали к задней двери автомобиля, и прямо через разбитое стекло вытащили на асфальт женщину и девочку. Их я не заметил за затемненными стеклами. Женщина была неподвижна, а девочка пыталась сопротивляться, тогда мужик, державший ее, ударил тыльной стороной ладони. От такой оплевухи хрупкое тело девчушки отлетело в сторону. «Будьте готовы к бою, не высовывайтесь!» Быстро проговорил я и, отбросив радиостанцию, поймал в перекрестие прицела М-21 спину пулеметчика. «Я прекрасно понимал, что сейчас рискую всеми, но ничего поделать с собой не мог». Женщина так и лежала в стороне, а девочку от меня закрывала машина. Мягко щелкнул под правым пальцем переводчик огня, и вдруг один из пассажиров УАЗа, резко отскочив от передней двери, стал поднимать автомат. Я нажал на курок. Дуло совсем немного, повело вверх, три пули легли в левую часть туловища пулеметчика, чего его развернуло, и нос пулемета задрался в небо. А так и не успевший выстрелить бандит, согнувшись, упал на дорогу. Выстрелов я не слышал, но было очевидно, что водитель остался жив и пристрелил нападающего. Эта мысль промелькнула у меня в голове, пока я, переместив прицел, на присевшего третьего бандита отстрелял две тройки. Последнего отбросило, но он все еще двигался и пытался ползти. Тут прозвучал приглушенный выстрел, и последний оставшийся в живых пассажир джипа обмяк на дороге. «Милош, на выход! Миля, прикрывай!» Скомандовал я в рацию, не дожидаясь ответа, слетел вниз по наружной лестнице. «Жандармерия! Никому не шевелиться! Оружие покажи!» Подойдя к Рено со стороны багажника, проорал я первое, что пришло в голову, при этом показывая подбегающим Милошу и Миления на девочку, так и лежащей с противоположной стороны водителю машины. «Слава Богу!» — послышался из машины мужской голос, и из окна на дорогу вылетел ЦЗ99. «Кто такие? Отвечай!» Водитель попытался выползти из машины. «Я сказал не двигаться!» Милыш уже отходил за мою спину с девочкой на руках, а Милена, присев на одно колено, у Уазика страховала нас обоих. «Свои мы, сука! Свои!» Терпеть мои издевательства водитель больше не мог и снова попытался вылезти, но у него ничего не получилось. По дороге легкой трусцой подбежал раскрасневшийся Милли, но, услышав крик водителя Рено, развернулся и, потянув за рукав в курточке Милену, рванул обратно, причем вдвое быстрее. — Ладно, мужик, девочка в безопасности. Сейчас женщину проверим и вытащим тебя, только без глупостей, — сказал я, смотря вслед прапору и его племянница, ничего толком не понимая. — Что это за представление великий предприниматель тут устроил? Прочитал я во взгляде Милоша. Женщина дышала, переломов не было, скорее всего, просто ударилась головой, пока Рено увыркался и потеряла сознание. Вдвоем с Милышем нам удалось открыть погнутую дверь, и в тот момент, когда я резал ремень, заблокировавший крепкого мужчину в форме с лычками майора, сзади послышался звук двигателя. Я уже хотел было схватить автомат, когда Милош предупредил меня, что это свои. Наконец ремень был перерезан, и с нашей помощью майор выбрался из Рено. «Кто такие? Откуда?» — спросил он, поднимая пистолет. Засовывать его в кобуру на поясе он не спешил. У меня от такой наглости зачесался палец на спусковом крючке Глока, который я держал на изготове. Мало ли кто сегодня форму на себя натянуть может. Времена не те, чтобы так с людьми разговаривать. «Оружие убрал?» — смотря ему в глаза, сказал я. Повторять не буду, пистолет спрятал, довольную морду сделал и сказал «Спасибо, родные, что спасли». Я заметил, как сбоку по дуге медленно двигается Милена с автоматом на изготовку. «Хорошо, прапор девочку учит». «Хорошо». Пистолет майор опустился стволом вниз. «Я майор особого отдела, бригаде Перкович». «Это...» — он кивнул в сторону начавшей приходить в себя женщине. «Моя жена, а ваш боец без знаков различия держит мою дочь». Ваша очередь представится. Я Алекс. Со мной мои люди. Мы здесь занимаемся своими делами. Не слишком вежливо, но большего пока этот хам не заслужил. Милош, передай ребенка майору, проверь этих. Я показал на трупы, прикуривая сигарету. Милена, опусти ствол, он не укусит. Пойдем, мне поможешь. Я направился к Уазику. Что это было? Тихо спросил я девушку, когда мы вместе вытаскивали убитого автоматчика. Все трое нападавших были в тактической одежде. У всех автоматы тот же Калашников-762 от фабрики «Застава». Нормальные славянские лица. «Дядя сказал, что этот...» Она кивнула в сторону присевшего рядом с женой, держащего дочку на руках майора. «Его знает. Если этот поймет, чем мы тут занимаемся, то все пропало». «Понятно, почему все должно быть сложно». Просто приехать и очистить спокойно склад — это не для меня. Обязательно в какое-нибудь дерьмо вляпаюсь. Философствуя о несправедливости всего произошедшего сегодня, я опустил труп пулеметчика на обочину». «Милош, этого тоже проверь». Парень как раз закончил шмон двоих, что были на дороге, и направлялся в сторону УАЗа, завернутыми в черную тактическую разгрузку трофеями. «Спасибо вам». Женский голос, очень похожий на голос моей Елены, как электрическим разрядом прошелся по позвоночнику. Я повернулся так резко, что рука майора, стоявшего рядом с невысокой женщиной, держащей на руках девчонку, потянулась к пистолету. — Не за что! Каждый бы так поступил! — я старался говорить как можно спокойнее, но вряд ли у меня это получилось. — Не Вы кричали, что из жандармерии! — сказал майор, обращаясь ко всем нам. Вы на моих глазах убили двоих, на заднем сиденье у вас женщина с ребенком, у которой не написано на лбу, что она ваша жена. Откуда я знаю, кто вы такой? Крикнул, что в голову первое пришло. А на спине у вас написано, что вы жандарм, только не по-нашему. Явно не хотелось больше конфликтов, но особый отдел — это как болезнь. Пока все не выспросит, не успокоится. Написано, у меня и бумага есть, это подтверждающее. Одна на английском, вторая на французском. Вы и тут ночевать собираетесь? Подбросите нас до базы на Фрушской горе. Сейчас Убер вызову и подбросим, но вслух я это не сказал. Дефендер, берите и езжайте, у нас дела здесь еще есть. При этом пресноводный зеленый зверь плотно обхватил своими лапками мое горло. Как это отдать? Кому? За что? Что ты, дурак, творишь? Я завтра приеду на базу, вернете. Постарался я ослабить хватку душившие меня жабы, но в ответ она мне только рассмеялась. — Вернет он как бы не так, майор особист. Забудь, придурок! — а дадите мне автомат! — майор посмотрел на три трофейных ствола, лежавших на УАЗе. — Милош, выдай человеку стволы три магазина! Жена майора уже направилась к задней двери Дефендера, но, открыв ее, садиться не торопилась, смотря внутрь. Вспомнив, что там все завалено вещами старых хозяев, я позвал Милену, чтобы мне помогла, подошел к двери джипа. Первое, что бросилось в глаза, когда я посмотрел в открытую дверь, рядом с которой стояла жена особиста, была ярко-красная дамская сумочка и ворох разного тряпья из гардероба работниц службы эскорта и досуга. Особенно колоритно смотрелся костюм медсестры с большим красным крестом. «Милена, я вам с Милошем сто раз говорил, чтобы мою машину не захламляли» перетаскивая все это барахло в УАЗик. От лица бедной девушки можно было прикурить сигарету. Но она все же перебросила автомат за спину, взяла в охапку то, что смогла унести, и пошла к УАЗику, провожаемая взглядами майора и милыша. Оставшиеся на заднем сиденье сумку и чемоданы мы закинули в багажник Дефендера. — Вы когда на базу явитесь? Майор сидел за рулем моей машины, его жена обнимала пришедшую в себя дочку, а я как раз забирал свой рюкзак и спас, с переднего сиденья. «Завтра до обеда должен управиться. Дайте ребенку. На радиацию проверено. Не фонит». Я передал ему две шоколадки. «Тогда до завтра, Алекс. Буду вас ждать». Майора просто распирала задать мне кучу вопросов, а потом еще и через полиграф протащить. «Езжайте с Богом. Увидимся». Я закрыл дверь и похлопал по машине. «Мне так стыдно в жизни не было. Я сквозь землю провалиться готова была. Ты знаешь, что он мне сказал?» Милена, захлебываясь от негодования, жаловалась милышу, пока я заводил и разворачивал УАЗ. Милыш уже начал посматривать на меня через опущенные брови. Нужно было срочно тушить пожар. «Ты зачем с ней так?» Парень, набычившись, смотрел на меня. «Глупый мальчик, ты же совсем их не знаешь. Сейчас будет тебе урок». «Ты чего, совсем дурак?» Милена превратилась из смущенной девушки в возмущенную фурию и набросилась на бедного парня. — Что он еще в этой ситуации мог сделать? Скажи спасибо, что нашел, как выпутаться. Чего ты уставился? Пошли уже! Ну вот, как я и ожидал. Сбитый с толку парень поплелся за гордо вышагивающей в направлении склада девушкой. 23 мая 2026 года. Ночь. — Еще полчаса, и мы готовы. Как думаешь, особист меня заметил? Уже по второму кругу задавал мне один и тот же вопрос Миле. — Не мог он тебя заметить. Висел в машине вниз головой, да и еще УАЗик между вами был. Я терпеливо успокаивал прапора, перенося очередную охапку хлама из трофейного транспорта в угол склада. На крыше дежурила Милена, я занимался подготовкой к дороге УАЗа, а вся... Остальная команда была занята погрузкой. В почти новом Уас «Хантере» изменений не потерпела только передняя часть, где водительское и пассажирское сиденье. Задние сиденья удалили, крышу над ними срезали. В салоне машин в районе багажника установлены две боковые лавки. На усилительных дугах, которые шли по всей крыше, установили крепежи. Первый спереди, на нем сейчас и был установлен М53 на основе МГ-42 методом обратной разработки на заводе Цервена «Застава» под патрон 7,92 на 57 мм, с возможностью ввести огонь по ходу движения автомобиля, перекрывая угол градусов так на 70. Второй крепеж сзади. Чтобы превратить УАЗик в тачанку, необходимо или установить дополнительный пулемет, или переставить существующий. На ходу сделать это было невозможно. Чтобы внутрь не попадала вода, Если пойдет дочь, предусмотрительный мастер установил тент-юбку. Ну и в дополнение ко всему еще и чехол для защиты пулемета в походном состоянии. Патронов нам досталось два полных короба и еще то, что уже было заряжено. Короче говоря, наша группа мародеров получила серьезное усиление в огневой мощи. «Склад! Я крыша! Прием!» — голос Милены не выражал оптимизма. «Здесь склад!» «Можешь ко мне подняться? Ты это должен увидеть!» «Что там опять случилось?» Подхватив автомат, я побежал к лестнице. Действительно было на что посмотреть. Уже начало смеркаться. Со стороны фрушкой горы к городу приближалась тьма. Грозные черные облака пеленой закрыли небо по всему горизонту. Часто в разных местах били ломаные молнии. «Пойдем вниз», — махнул я девушке. «Из окон за подъездом к складу понаблюдаю». — Долго еще? — спустившись следом за мной в помещение склада, спросила Милена у подошедшего дяди. — Скоро уже готовы будем. Потом генератор в последнюю очередь, и можем выдвигаться. А что там? Мили кивнул в сторону крыши. — Гроза будет. Я вытянул рюкзак и спас из багажника УАЗа. — Здесь есть где укрыться? — Причувствие у меня нехорошее. Прапор, не задумываясь, показал на металлическую дверь. — Винный погреб. Там роту солдат скрыть от бомбежки и расплюнуть. — Отлично. Перенесите туда оружие и личные вещи. Вдруг прижмет и придется от непогоды скрываться. Лучше, как у нас говорят, перебдеть, чем не недобдеть. Я стоял у окна в доме погибшего компаньона нашего прапорщика. В направлении города пронеслись на полной скорости две овчарки. Первые порывы ветра гнали по дороге мусор. Начался дождь и послышались отдаленные удары грома. Внезапно сильный порыв ветра согнул все деревья на улице, так что одно не выдержало, и с резким щелчком переломилось, упав и перегородив проезд к складу, при этом задев ворота. Удар прокатился по всему зданию, и вся команда, побросав работу, столпились у окон. Сила ветра с каждой секунды увеличивалась. Оставшиеся в поле зрения деревья сначала гнулись до самой земли, а потом или ломались, или их вырванные с корнем относило дальше по улице. «Миля, у вас десять минут, чтобы все закончить», — тихо сказал я, и хоть меня и услышали все присутствующие, но никто не шелохнулся. Команда завороженно смотрела на бушующую стихию. В этот момент сверкнула молния, и несколько секунд после нее мощнейший удар встряхнул все здания так, что многие присели. «Бегом, мужики! Гаси генератор, грузим, грузим, шевелись, ребята!» — проорал Миля. Вскоре свет в складском помещении пропал. Молнии били, не останавливаясь, щупальцами разрядов проходя перед окнами. Грохот стоял постоянно, из-за чего я не услышал, как за моей спиной кто-то появился, только почувствовал руку на своем плече. Обернувшись, увидел, что команда в полном сборе собралась за моей спиной. «Мужики, нам понадобятся моторные пилы и тросы, топор и пару лопат». «Как только это все найдете и погрузите в грузовик, спуская всех в винный погреб!» Я как раз хотел добавить, чтобы никто не злоупотреблял, но в этот момент мили и пулеметчик синхронно перекрестились, и взгляды были направлены в сторону окна. Огромный смерч двигался параллельно нам в сторону города. Частые молнии подсвечивали его изнутри, и от этого он становился еще ужаснее. Он сметал все на своем пути. Дома, машины, поваленные деревья. Меньше чем сотни метров от нас пролетел, поднимаясь вверх по спирали тягач и несколько легковых автомобилей. Было бесполезно стараться перекричать разбушевавшуюся стихию. Развернувшись, и, схватив за руку Милену, бросился в сторону подвала. Мы закрыли дверь на засов, после того, как бежавший последним задыхавшийся Миле ввалился в подвал».